30. Инстинктивная ненависть против реальности — это есть следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, избегающей вообще всякого прикосновения, потому что оно ощущается ею слишком глубоко. Инстинктивное отвращение от всякого нерасположения, от всякой вражды, от всех границ и расстояний в чувстве. Следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, которое всякое противодействие, всякую необходимость противодействия ощущает как невыносимое отвращение – то есть как вредное, как отрицаемое инстинктом самосохранения. Блаженство же свое, удовольствие, видит в том, чтобы ничему и никому не оказывать противодействия ни злу, ни злому. Любовь как единственная, как последняя возможность жизни. Это две физиологические реальности, на которых, из которых выросло учение спасения. Я называю их высшим развитием гедонизма на вполне болезненной основе. Близкородственным ему, хотя, с большим придатком греческой жизненности и нервной силой является эпикуреизм, языческое учение спасения. Эпикур — типичный декадан, впервые признанный таковым мною. Боязнь боли, даже бесконечно малого в боли, не может иметь иного конца, как только в «религии любви».